так как действие это не несет в себе никакого практического смысла. Плюс один балл. Четвертое. Не обнаруживается так называемая контрольная патология, что неоднократно подтверждалось экспериментами, как лично, так и поставленными в ходе съемок фильма «Шарлатаны». Плюс один балл. Пятое. Результаты не подтверждаются существующими методами диагностики Источник – литература и исследование по теме, а также личный опыт. Плюс 1 балл. Шестое. Гемосканирование всегда шифруется, мимикрируя под настоящую клиническую лабораторную диагностику, на которой выдаются разрешительные документы. Плюс 1 балл. Итого 20 баллов при необходимом минимуме в 6 баллов.